Джеффри Леон, окрыленный, шел дальше, несмотря на вес оружия, что он нес на себе. Он чувствовал себя даже лучше после того, как Целиза Ван осталась позади. Эта женщина и без того была сплошным мучением, и он сомневался, что в случае схватки она была бы очень полезной. Он взвесил возможностью драть отсюда и отбросил ее. Он не боялся Кая Невиса и его боевого костюма. Несомненно, это было неплохое оружие, Джеффри ни на минуту не сомневался в этом, но костюм все же был творением чужих, а Леон был вооружен смертоносным оружием земных империалистов, изготовленным в лучшие времена Космической Федерации Старой Земли, стоявшей перед своим крушением. И он также никогда ничего не слышал об униквийцах, так что едва ли можно было полагать, что их оружие было особо знаменитым. Несомненно, это одна из неизвестных хронганийских рабских рас. С Невисом дело будет быстрым, если тот станет ему поперёк дороги. Это же относится и к предательнице Рики Даунстар с её дурацким игольником. Ему даже достоило бы удовольствие убедиться собственными глазами, что стоит игольник против плазменной пушки. Да, он на самом деле охотно посмотрел бы, бы на это. Леон спросил себя, какие планы могут быть у Невиса и его когорты в отношении Ковчега. Несомненно, они незаконные и аморальны, но это не играло никакой роли, так как он возьмет корабль в свои руки. Он, Джеффри Леонн экстраординарный профессор военной истории центра Шан-де-Лоро и в настоящее время второй аналитик-стратег третьего крыла добровольцев Скегли. Он намерен захватить корабль-семя общества экологической генетики, может быть с помощью ТАФА, если сможет его встретить, но он сделает это в любом случае. А там уж он не допустит, чтобы его сокровище было передано для таких тривиальных целей, как личные амбиции. Нет. Он сам правил бы кораблем весь путь до Авалона в Большую Академию Человеческих Знаний и передал бы это устройство при условии, что он один будет заниматься его изучением. Это был бы проект, занявший его на весь остаток жизни. И если Джеффри Леону ученому и военному пришел бы конец, то его называли бы по имени, как Леронима, который превратил Академию в то, чем она является сейчас». Леон брел по центру коридора, высоко подняв голову и держась оранжевого следа. На ходу он начал насвистывать марш, который выучил добрых сорок лет назад у добровольцев Скэгли. Он насвистывал и шел, шел и насвистывал, пока след не закончился.